Мое второе пробуждение, если его можно назвать пробуждением, сохранилось в памяти как мгновение беспредельного ужаса, подобного которому и еще тому, что был пережит мною после, я не испытывал во всю свою жизнь. А жизнь моя была насыщена перипетиями сверх всякой человеческой меры. Напомню, что я лишился чувств в тот момент, когда на меня каскадом обрушивалась веревка,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 Правда, осознание всей чудовищности того, что произошло, пришло ко мне не сразу. Но оно довело бы меня до очередного обморока, если бы к этому моменту я не достиг той степени духовного изнеможения, что никакое новое потрясение уже не могло его усугубить. Итак, я был один на один. С чем?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 Грудь мою также соднила от ран, как будто ее исклевал какой-то гигантский кровожадный ибис. Что бы ни представляла собой та сила, что убрала веревку, она явно была настроена ко мне враждебно и, вероятно, нанесла бы мне и более серьезные повреждения, если бы что-то ее не остановило. Можно было ожидать, что после всего этого я окончательно паду духом. Однако все вышло как раз наоборот, и вместо того, чтобы впасть в бездну отчаяния, я ощутил себя готовым к борьбе. Теперь я знал, что преследующие меня злые силы имеют физическую природу, с которыми бесстрашный человек может сразиться на равных. Ободренный выше приведенным соображением и используя весь опыт, накопленный мною в течение жизни, Я принялся распутывать веревку, как часто делал это в ослепительном свете огней под бурные аплодисменты толпы. Привычные подробности процесса освобождения совершенно завладели моим вниманием. И теперь, когда веревка, которой я еще недавно был спелен от как младенец, постепенно сходила с меня, я вновь почти уверовал в то, что все пережитое мною представляло собой обыкновенную галлюцинацию.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 Долго ли я так пролежал, пытаясь распрямить члены, значительное время пребывавшие в неестественно искривленном состоянии, и напряженно всматриваясь в темноту, в надежде уловить хотя бы проблеск света и определить свое местонахождение. Постепенно к моему телу возвратились сила и гибкость, однако глаза мои по-прежнему ничего не различали.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 Я решил ориентироваться по нему и двигаться строго в ту сторону, откуда он исходил. Отправляясь накануне вечером на прогулку, я захватил с собой коробок спичек и маленький электрический фонарик. Но после всех пережитых встрясок в моих карманах, точнее в тех лохмотьях, что от них остались, не сохранилось ни одного сколько-нибудь крупного предмета. Чем дальше я продвигался,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 в третий раз не принудила меня к забытью.